после чего разогнался до поистине сумасшедшей скорости и яростно горящей свечой пробил почти низко висящие тучи. Почти сразу наверху послышался недовольный гром. Что-то неприятно сверкнуло, приглушенно грохнуло. Кто-то огромный предупреждающий заворчал, словно услышал слова святотаться, И недвусмысленно пригрозил серьезным наказанием. А потом на шаломленно притихшую степь просыпался целый дождь из золотистых пылинок, и все окончательно стихло, оставив после себя едва уловимый запах свежести, смутное ощущение чего-то неправильного, смешанное с необъяснимым чувством, что это еще не конец». Глава двадцать первая Эта ночь ничем не предвещала беды. Все шло абсолютно так же, как и всегда. Старый трактирщик Ир, выправив последних посетителей, запер входную дверь, прикрыл деревянные ставни, чтобы не летела машкара. Протёр напоследок столы и, вознеся вечернюю молитву владыке Айду, с чистой совестью отправился спать. А посреди ночи его внезапно разбудили. Сперва непонятная тревога, стальным обручем сдавившая грудь. Затем странно сжалась и обессиленно повисла метка на левом предплечье, про которую он давно забыл, когда в последний раз чувствовал. Наконец какая-то крупная нежить тоскливо завыла буквально под окном, а после этого над далекими горами появилось какое-то неприятное зарево, которая, пробившись сквозь плотные занавески, заставила его открыть глаза и беспокойно подпрыгнуть на постели. Стерев с лица откуда-то откуда, вы... откуда выступивший липкий пот, Ир лихорадочно огляделся, не в силах понять, отчего так заполошно колотится сердце. Потом не выдержал, тихонько выбрался из постели, стараясь не разбудить жену. Влез в старые тапочки Из третьей попытки, запалив лучину, осторожно спустился на первый этаж, тревожно замирая на лестнице всякий раз, когда под ногой отвратительно громко скрипела очередная ступенька. Что-то не так, почему-то подумалось ему при виде совершенно пустого зала и слабо пробивающегося сквозь закрытые ставни лунного света. Что-то сегодня точно не так. А потом снаружи донеслось тихое, смутно знакомое рычание, совсем близко, буквально за дверью, которое не могло принадлежать никому, кроме одного из оберегателей. Странно, но что он тут делает? Деревня же закрыта для подобных гостей. Или старик Нум что-то опять напутал в своем охранном заклинании? Да нет, не может быть. Свои обязанности некроманты знали хорошо. Не мог он напортачить, и даже если и уснул раньше времени, забыв подновить охранный круг, то все равно оберегатель же свой, но ну, пришел, но ну, полюбопытствовал, потом так же тихо уйдет. Вот только отчего же так стало тревожно на душе, и почему так громко колодится непослушное сердце? На последней ступеньке Ирни решительно остановился, не в силах преодолеть неизвест, откуда возникший иррациональный страх. Что такое? Что случилось? И почему тихие, мягкие, почти бесшумные шаги за дверью неожиданно так его напугали? Нежить же, своя, обычная. Что в ней может быть страшного?» Однако, когда один из ставней негромко скрипнул и за окном промелькнула чья-то громадная тень, трактирщик почувствовал, что у него задрожали руки. А когда совсем неподалеку раздался громкий треск ломаемых досок, сменившийся отчаянным собачьим визгом, следом за которым донеслось яростное рычание и звуки жадно разрываемой плоти, он едва не выронил слабо тлеющую лучину после чего задрожал уже всем телом и с неожиданной ясностью понял, что остался без домашнего любимца. Он сожрал рит... Ритка, с, непони... с непонятной отрешенностью подумал Ир, машинально загасив лучину пальцами. — Надо молчать, сидеть тихо и не подавать виду, что слышу. Нум проснется, сам выпроводит оберегателей за пределы деревни. А пока надо только молчать. Приняв решение, трактирщик также тихо отложил бесполезную лучину в сторону. Осторожно повернулся и сделал шаг наверх. Но тут под его ногой снова предательски скрипнула старая доска, а следом за этим на улице опять послышалось голодное урчание. Ир судорожно сглотнул, чувствуя, как липкий страх готов поглотить его целиком, несмотря на всю абсурдность происходящего. Еще с утра он был твердо уверен, что живет в абсолютной безопасности, а нежить находится под жестким контролем у жрецов. Но сейчас эта уверенность куда-то бесследно испарилась, и все больше уступало место растущей на глазах панике, для которой вроде не было веских причин. Заметив еще одну мелькнувшую пугающую тень снаружи, Он мелко затрясся и, неожиданно плюнув на всё, опрометью кинулся на второй этаж. Лестница отчаянно громко заскрипела, заставив его сдавленно выругаться, помянув свою жадность и лень, из-за которых он не удосужился заменить коварное половице еще месяц назад. Потом не кстати споткнулся, едва не растянувшись на полу в каком-то шаге от двери собственной спальни. Наконец, с облегченным взлетел влетел внутрь, торопливо задвинул засов и в ужасе прижался к стене, слыша, как сердце колотится буквально в ушах, после чего все-таки нашел в себе силы сделать пару шагов до окна, осторожно сдвинул плотную штору и буквально помертвел, обнаружив разгуливающих прямо по двору двух кахгаров, один из которых — Как раз заглатывал остатки того, что совсем недавно было преданным хозяйским псом, а второй с нетерпением принюхивался в поисках новой добычи. Чуть дальше, за покосившимся забором, в котором зияла приличная дыра, бродило еще несколько крупных теней. Виднелся растерзанный труп молодой телки, возле которой возилась вся какая-то мелочь. Видно, до коровника добрались гады. Наверняка успели там порезать всех, кого нашли. Благо, он стоял на отшибе, и вопли, испуганной скотиной, вполне могли никого не всполошить. А потом кто-то из них, играясь, выволок оттуда одну из туш, тогда как остальные. Остальные явно отправились к жилым домам в поисках более сладкой добычи. Внезапно сгустившуюся тишину распорол чей-то истошный крик. Следом послышался еще один, кажется, женский, после чего испуганно взвыли невидимые псы, и на старого трактильщика обрушился самый страшный кошмар из всех возможных. Ира бессиленно прислонился к стене, будучи неспособным понять, что происходит, и почему нежить вдруг решила напасть на мирных жителей. Это было неправильно, ненормально, неправдоподобно. Но он своими глазами видел, что происходило на улице. А теперь спаси, и сохрани Айд. Ещё и слышал крики, много-много криков, которые не умолкали ни на мгновение. Причём страшные крики, предсмертные красноречиво свидетельствующее о том, что надежные некогда метки почему-то больше не охраняют своих владельцев. Когда снаружи послышалось еще несколько голосов, умоляющих о помощи, Ир судорожно злотнул и, услышав, как заворочилась в постели жена, в страхе кинулся к ее, в ее сторону. Инстинктивно зажав ей рот, навалился сверху чтобы шум не привлек голодных зверей, знаками показал, чтобы не кричала, а сам молча порадовался тому, что детей в его доме давно уже не было, иначе бы он просто не знал, как разорваться и успеть повсюду. Прижавшись к притихшей супруге, трактирщик крепко зажмурился и, поминутно вздрагивая от раздавшихся снаружи воплей и торжествующего рева тварей, начал неистово молиться. Никогда в жизни ему еще не было так страшно, как сегодня ночью. Ни разу за почти четыре дюжины лет он не испытывал такой паники, словно весь мир сегодня перевернулся с ног на голову и словно владыка Айт вдруг надумал лишить Неверон своего благословения. А потом что-то изменилось вокруг. Сперва на полу прошла какая-то непонятная волна, потом его ноги ощутили странную вибрацию, а затем она стала такой сильной, что кровать под трактирщиком заходила ходуном, а на столе мерзко задребезжала забытое после вчерашнего ужина посуда. Если бы не ночь, он бы подумал, что это шутник Рейков рискнул прогнать по улице табун лошадей которых его отец готовил на продажу. Но откуда тут взяться табуну? И откуда взяться самому рейку, если их дом стоял на отшибе и наверняка попался на пути узбесившейся нежити одним из первых? Спустя несколько минок Ир неожиданно понял, что все-таки не ошибся. Земля и правда мерно содрогалась от того, что по ней прошлись тяжелые кони причем подкованные, со всадниками, не весь, откуда тут взявшиеся, но, как ни странно, появившиеся на удивление вовремя. Услышав снаружи бешеный рев и незнакомый воинственный клич, сразу из нескольких сотен глоток, он снова сжался в комок, но потом различил болезненный визг, когда кого-то из тварей подцепили на острые копья. Затем обиженный рев и негодующие, но быстро затихшие шипение. Еще несколько синов спустя испуганные людские крики прекратились, а вместо этого воздух наполнился истошным воем умирающих тварей, которых какие-то незнакомцы беспощадно вырезали, ничуть не устрашившись гнева владыки. Измучившись неведенье, Ир все-таки рискнул вернуться к окну и снова осторожно выглянул на улицу, после чего с невыразимым облегчением увидел множество богато одетых всадников в странных доспехах, туши мертвых зверей, раскиданных прямо на улице там, где их настигла заслуженная кара. Потом встрепенулся, торопливо вернулся к испуганной жене, бодро чмокнул ее в заплаканную щеку и грохотом сбежал на первый этаж, ничего, ничего больше не опасаясь. Правда, распахнув наружную дверь, он сперва отшатнулся, едва не наступив в еще теплую лужу чьей-то густой, вязкой, как смола крови. Но потом увидел горцующих возле забора всадников и яростно замахал руками. — Господин, господин, спасибо вам! В двух оборотах отсюда есть еще одна деревенька — Гряды называется, там тоже стоит святилище, как у нас, точно такое же. И если оберегатели сошли здесь, с ума здесь, что стали нападать на людей? Господи! Господин!» Один из садников странной черной чешуи вместо литого нагрудника, какие встречались у храмовой стражи, немедленно остановился и, развернув гоня, подъехал ближе, при этом как-то слишком уж внимательно посмотрев на полуголого трактирщика. Он был вооружен, мрачен, высок и явно очень силен, словно стальная гора, внезапно выросшая напротив безоружного смертного. И это ощущение было настолько сильным, такой несокрушимой мощью веяло от странного незнакомца, что Ир инстинктивно замер, А потом и в третий раз перепугался, внезапно поняв, что никогда прежде не видел герба, какой был вытравлен на необычном доспехе. Впрочем, этот человек, кем бы он ни был, спас ему жизнь. Так что трактирщик, недолго поколебавшись, все-таки махнул рукой на беспокойство и жаром повторил. «Господин, гряды! Это совсем недалеко!» «У меня там осталась дочь и внуки, четверо!» «Мы посмотрим!» Спокойно кивнул незнакомец. И Ир облегченно выдохнул. «Значит, свои. Помогут!» «Спасибо вам, господин!» «Не за что. Помоги соседям. Многие успели пострадать. У нас с собой нет целителей, потому что мы только передовой отряд. Правда, дальше пойдут обычные» у которых можно будет спросить о помощи. Но они подойдут только к утру. А пока вам придется справляться самим. — Конечно, господин! — нервно улыбнулся трактирщик, не силах понять, что же в незнакомце было неправильно. Затем проследил за тем, как всадники уносятся прочь, безжалостно топча бездыханные тела нежити. И только когда они скрылись из виду, внезапно сообразил — Этот человек, говоря, с каким-то непонятным акцентом, которого у коренных неверонцев просто не могло быть. Если, конечно, он не был чужаком, и если... Ир вздрогнул от пришедшей на ум невозможной догадки и медленно сполз по косяку вниз, чувствуя, как в животе закручивается тугой, холодный узел совершенно обоснованной тревоги. Еще с вечера мастер Зиул ощущал какое-то необъяснимое беспокойство. Подспудное, неправильное, но очень стойкое и почему-то постепенно растущее. И дело было даже не в том, что недавно прошедший важный день начался необоснованно рано, а закончился, наоборот, неприлично поздно. Не в том, что в последние дни его магическая сила заметно убыла, и даже не в том, что к ночи чутье вдруг подалось сигнал об опасности. Однако примерно в полночь над горами появилось странное зарево, и некромант не мог не ощутить, что там творится какая-то мощная магия, связанная и с Сейнарае, и, разумеется, с Добарае. Причем магия такого высокого порядка, что он посреди ночи буквально подскочил на постели, И едва не схватился за некстати разнывшийся зуб, который начинал болеть всякий раз, когда поблизости начинали работать светлые маги. Запалив свечу, пожилой некромант с кряхтением выбрался на недавно подлатанное крыльцо и, шикнув накинувшегося к нему с испуганным визгом пса, с тревогой смотрелся в далекие горы. Точно так же, как смотрелся и оборот назад — и два оборота, и даже три. Но там пока ничего не поменялось. Все та же ночь, которой больше не виделось никаких подозрительных бликов, те же молчаливые горы, которые уже перестали дрожать, те же блеклые луны, сегодня почему-то решившие поиграть в прятки с тучами, и странное шевеление на дальнем пригорке, от которого старому магу стало рез... резко не по себе. Его деревня стояла достаточно далеко от кромки зловеще притихшего леса, чтобы случайная тварь рискнула высунуть оттуда свой любопытный нос. К тому же здесь имелось не святилище, а настоящий, пусть и небольшой, храм, который защищал людей не в пример лучше. Однако вот беда с меткой стало твориться что то неладное всего три оборота назад мастер зиул ощутил что она стала утрачивать силу а еще через оборот окончательно всполошился и самолично отправился по соседним домам чтобы оградить селян от грядущих неприятностей что там зеул громким шепотом спросили его из за спины и недовольно покосился на двери храма. Оттуда блеснули любопытством сразу две пары знакомых глаз, и он тяжело вздохнул. «Интересно, молодежь везде одинакова? Или его паства оказалась совершенно особенной? Везде норовят сунуть свой нос. Даже погашенные метки, метки их не убеждают». И сколько ни говорил молодым дуракам, что деревня сейчас опасна, так и лезут под руку, чтобы убедиться, что в их жизни, наконец, появилось место для настоящего приключения. Впрочем, что у них за жизнь? Тоскадная. То ли дело было в Валионе? Припомнив бурное прошлое, старый маг грустно улыбнулся. Но потом встряхнулся, отогнал неуместное сожаление и в который раз напомнил себе, что в Валионе он давным-давно был бы мертв, в угоду непримиримой церкви, ради чьей-то корысти или просто из-за того, что боги позволили ему родиться с даром Добарая. — Зеул! Да тихо вы неугомонные! — шепотом прикрикнул маг, и нетерпеливые юнцы сразу притихли. Но, несмотря на обманчивую тишину, он совершенно точно знал, что к его словам насторожно прислушиваются не только эти парни, но и вся деревня, население которой он еще оборот назад собрал за стенами своего храма. Правда, сделал это не потому, что так уж верил в покровительство Айда. За свою нелегкую жизнь успел уже не раз убедиться, что те истины, которые с рождения вдалбливаются крестьянам, совсем не обязательно являются настоящими. Но каменные стены храма — это хоть какая-то защита. Все же лучше, чем хлипкие домики, которые окажутся для взбунтовавшейся нежити на один зуб. Завидев, как из леса выплеснулась какая-то невнятная тень, некромант тяжело вздохнул. Вот и началось. «Что ж уж за сбой такой приключился с пирамидами?» И почему перестали работать метки? Ему разумеется никто не сообщил. Но то, что всего через пару оборотов в живых тут не останется никого, он знал совершенно точно. Это простые люди еще не поняли. для них нежить естественный элемент окружающей действительности. И они не поверят, что твари способны причинить кому-то вред пока не увидят это собственными глазами. Они к романту не нужно долго объяснять последствия. Он и без того знал их наизусть, потому что всю жизнь только и делал, что поднимал и упокаивал эту самую нежить, упокаивал и снова поднимал. Вот только на всех, кто придет сюда по их душу, его сил уже не хватит. А жертвовать кем-то из своих прихожан Зиул не собирался. Зато попытался использовать жалкие крохи своих прежних сил и поставить на пути освободившиеся от заклятия подчинения нежити хоть какой-то заслон. А теперь только ждал, чем все это закончится. Конечно, его способности надолго не хватит. Глупо было бы рассчитывать, что обессилевший некромант сумеет задержать их хотя бы до рассвета. Твари по округе бродило так много что без силы пирамид нечего и думать их обуздать. Но если он подарит наивным селянам хотя бы пол оборота спокойной жизни, то его долг перед собственной совестью будет исполнен в уплату совсем иного долга, тянущегося еще из прежней жизни, о котором он, разумеется, никому никогда не говорил. «Оберегатели!» Вдруг раздался за его спиной удивленный шепот, и Зеул обреченно опустил надруженные руки. «Зачем они сюда идут? Деда, это они тебя так испугали!» «Брысь отсюда!» прикрикнул маг. Но вихрастые, вечно любопытные парни, один из которых приходился ему внуком, а второй учеником, даже не подумали ослушаться. Напротив, Еще и головы неуемные наружу высунули, а затем с жадным интересом приняли следить за тем, как сбегающие с холма твари бродят по опустевшей деревне, то и дело недовольно порыкивая и ломая хрупкие заборы. И лишь когда первые из них начали шумом врываться в опустевшие дома, оба парня странно притихли. Потом задумались... Недолго помолчали. Наконец более сообразительный ученик заметил сложную, старательно выстроенную вокруг храма магическую защиту и тревожно спросил. — Учитель, что происходит? Мы из-за них сюда пришли, да? Оберегатели перестали нам подчиняться? Но почему? — Этого я не знаю, — сокрушенно покачал головой маг. «Видимо, что-то случилось с управляющим заклятием, которое держало их в повиновении. Как это случилось, когда и почему, не могу сказать. Но сбой почувствовал совершенно точно, поэтому поспешил увести вас сюда. Оберегателей вокруг очень много, и вы это тоже знаете. Угроза от них была и раньше, но пока мы обходились без больших проблем. А сейчас случилось что-то непонятное». Поэтому ваши метки не только не действуют, но и могут привлечь ненужное внимание. Наше с вами счастье заключается в том, что сюда нежить повернет далеко не сразу. И, может быть, за это время сбой в заклятии удастся устранить. Или же наступит утро, хотя в это я как-то не очень верю. Где-то в глубине храма заплакал маленький ребенок после чего парни мгновенно посерьезнели и, правильно расценив надвигающуюся угрозу, попятились назад под прикрытие каменных стен. После чего юный ученик как-то по-взрослому положил руку на высохшее предплечье наставника и очень тихо сказал, — Возьми мою силу, учитель. Я еще очень мало знаю и не смогу тебе помочь, если потребуется, но у меня остались неплохие резервы. «Если тебе не хватит, забери мои. Хорошо?» Зиула опустил голову, прекрасно зная, что при необходимости так и сделает. «Конечно, мой мальчик, спасибо тебе за понимание. Я хочу, чтобы моя мама жила, учитель», — Также же серьезно пояснил ученик. «И брат с сестрой, и отец. Если для этого потребуется моя жизнь, я готов ее отдать». — Ты смелый мальчик! — только и сказал на это Зеул. А потом прижал пацанах к груди и, подумав о том, что, наконец, совершенно правильно выбрал преемника, устало прикрыл глаза. После этого они почти не разговаривали, только молча следили за стремительно пребывающими тварями, которые все настойчивее искали живых и все ближе подбирались к стоящему на отшибе храму. Их не смутили некогда сильные, а теперь почти угасшие линии запрещающего заклятия. Не напугали следы недавно при... недавнего при... пребывания у них романтов, старательно заговаривающих деревню от неприятностей. Не раздражали, не кстати, выглянувшие на небе луны. Только голод, казалось, становился все сильнее, из-за чего незаметно обострялся нюх, Быстрее несли вперед лапы, и все большее количество багровых огоньков поворачивалось в сторону незрачного каменного сарая, в котором не так давно отзвучала последняя молитва. «Приготовься!» — тихо шепнул старый маг, когда поблизости изда раздался первый торжествующий рев. «Это будет совсем не больно. Я готов». Так же тихо ответил ученик, и когда первые твари огромными прыжками понеслись к открытым дверям храма, бестрепетно протянул обнаженное предплечье. Кузнец Лойер широко зевнув подтянул штаны и поплотнее запахнул халат, покинул сортир, с раздражением подумав, что не стоило ему с вечера пить столько пива. Ночь, правда, оказалась теплой, но все равно бродить по темноте не слишком приятно, особенно когда он поленился сменить мягкие тапочки на неудобные сапоги, а на улице не так давно прошел мелкий дождик. Прикрыв рот широкой ладонью, он сладко зевнул и побрел обратно в дом, мысленно прикидывая, какими делами займется с самого утра. Но потом вдруг услышал негромкий цокот копыт на улице и, изрядно удивившись, направился к калитке. Заметив по ту сторону забора одинокого всадника, кузнец нахмурился. — Эй, ты кто такой? Че надо? Странно все это. Чего тут делать чужакам? Ворота, правда, тут давно не запирали. Да и о лихих людях лет сто уже не слышали. Но чем Айт не шутит? «Надо быть начеку». «Доброй ночи, уважаемый!» Со странным акцентом отозвался незнакомец. «Непонятный какой-то. В доспехах и в шлеме. У нас что, война?» «Да и конь ненашенский. Вон, как... Вон какой здоровый!» И таращится так свирепо, словно вот-вот накинется и сожрет. Хотя сам мужик вежливый, спокойный, уверенный в себе. — Да и оружие прячет в ножнах. — Наверное, храмовой. Других тут просто не водилось. — У вас всё спокойно? Лойреза озадаченно поскреб подбородок. — Да вроде. — А что не так, э -э, господин? — Ничего, уважаемый. Прошу прощения, если потревожил. Еще раз доброй ночи. — Добрый? — машинально отозвался кузнец проводив глазами медленно удаляющегося всадника. Потом не выдержал, вышел таки за калитку, но увидел лишь прямую спину незнакомца, закрытую необычно чешуйчатой броней, при виде которой у кузнеца сразу разгорелись глаза, и круглый щит, на котором красовалась абсолютно неизвестный герб, высокая гора, над которой величественно восходило золотое солнце. «Что за шутки?» Он собрался было окликнуть удаляющегося садника, чтобы узнать, чего тому было нужно и откуда он взял такой дивный доспех, но потом зевнул в третий раз и, почувствовав, как слипаются глаза, отмахнулся, после чего зябко передернул плечами и, старательно прикрыв за собой калитку, поспешил вернуться в дом» так и не заметив, что стоило всаднику покинуть сонную деревню и подать условный знак, как на самой границе леса сдвинулась с места какая-то непонятная темная масса. Юному Дишу сегодня никак не спалось. Ночью, по его глубокому убеждению, всегда происходило самое интересное. Учитель, правда, говорил, что и при свете дня случаются настоящие чудеса. Но искусство магии было так заманчиво и так сильно притягивало любопытного пацана, что он был готов часами сидеть на крыльце в ожидании того, что рядом вдруг случится что-то интересное. Вот только именно сегодня учитель почему-то казался хмурым и весь вечер был так задумчив, что даже не заметил, что юный ученик буквально ходит за ним по пятам. Происходящие с горами изменения, ставшие особенно значительными к ночи, откровенно его тревожили. Разлившиеся над ними ближе к полуночи неестественное зарево выглядело угрожающим. А тревожно мигнувшие после этого метки, начавшие постепенно утрачивать свою силу, стали тем самым сигналом, по которому Мак отшельник сразу почувствовал беда. Но откуда она пришла и что именно произошло, ему никто не сообщил. Портал в ближайший город открыть почему-то не получилось. Полностью сбились настройки, и для того, чтобы их восстановить, понадобится не один день. Более того, на его призыв из ближайших соседей никто даже не откликнулся. А вот явно зашевелившаяся нежить стала еще одним звоночком, после которого немолодой маг окончательно встревожился за исход сегодняшней ночи. Правда, ему повезло. Построенные далеко в стороне от деревень жилища никто так и не тронул. До самого рассвета ни одна рыскующая по округе тварь не сумела учуять близкого присутствия людей. Недавно разработанная и буквально на днях опробованная магическая защита о которой его еще два года назад попросил сам Верховный, работала безупречно и должна была совершить настоящий прорыв в деле охраны смертных от опасного соседства нежити. Опытный некромант, он прекрасно знал, насколько опасны твари и какими жуткими могут последствия сбоя и заклятия повиновения. Несколько раз нечто подобное случалось, и тогда бывало гибли целые деревни. Но в последние сто лет подобных сбоев он не замечал. А теперь, когда новая защита была полностью готова, вообще надеялся, что ни о чем подобном никогда больше не услышит. Однако, похоже, этим надеждам не суждено было сбыться. И он в течение целой, бесконечно долгой ночи кусал себе локти от отчаяния, прекрасно понимая, что не успел предотвратить катастрофу. Даже предупредить никого не смог, потому что средства связи напрочь отказались работать. Видимо, все-таки системный сбой в работе пирамид. Самый опасный и сложный, потому что обещал проблемы с нежитью не просто в одной отдельно взятой деревне, а по всему Неверону. И лишь к утру... Когда на небе появились первые проблески зари, некромант смог угомонить взбунтовавшуюся совесть. Но лишь потому, что услышал грохот копыт, различил шум быстро приближающегося большого отряда и, воздах хвалу Верховному, сумевшему так быстро отреагировать на случившееся, поспешил выйти навстречу, чтобы доложить о своих выводах. Но каково же было его недоумение, когда вместо храмовников навстречу вылетели совершенно незнакомые всадники. В черных доспехах, на огромных, свирепых и конях, рослые, в необычных шлемах и с еще более необычными гербами на груди, при виде которых некроманту стало дурно. «Эй, мужик!» — резко натянул по один из всадников — «Ты не хромант?» Маг тревожно замер, переводя диковатый, неверящий взгляд с одного шлема на другой. Это было невозможно. Невероятно. Но валионцы здесь, да еще в таком количестве... Не узнать их герба просто не мог. Про него в свое время столько наслушался, что, будучи впечатлительным юношей, еще много ночей просыпался в холодном поту. Сам-то он родился здесь, но немало общался с теми, кому удалось бежать с равнины, и многократно благодарил владыку ночи за то, что у Неверона есть надежная охрана от этих фанатиков. Со временем, конечно, страх притупился. Затем пришло понимание, и горечь почти готова превратиться в мудрое прощение. Однако наткнуться вдруг на них такой тревожный день, прямо на пороге своего дома — Да еще когда буквально вчера ничего не предвещало беды, поняв, что сейчас случится, Макс судорожно сглотнул и немигающим взглядом уставился на говорившего. «Демон, ты чего молчишь? Я спрашиваю, ты некромант? твари чуять умеешь? У нас деревня за спиной осталась. Нежить почти половину жителей вырезать успела, пока мы не подошли. А потом разбежалась кто куда». «Вот мы и ловим, пока не успели попрятаться. Если можешь их учуять, помоги, будь мужиком. А то сами до ночи провозимся. А там еще ваших подлечить надо. А мах у нас всего один пока. Остальные позже подойдут. Эй, ты че застыл? Слышишь меня вообще?» Некромант машинально кивнул. «Отлично!» — перевел в дух всадник. «Рек, дол, дайте-ка ему коня!» А то пешком мы мучаемся бегать. А ты, если не врешь, садись. Нам твоя помощь сильно пригодится. Зачем? Окончательно растерялся маг. Да за тем, что ты нам нужен, Ай. Да что такое? Так трудно понять. Так вы меня не убьете? Всадники переглянулись и неожиданно хохотнули. Да на кой ты нам сдался? Но ведь вы и звали он. Я знаю герб. «А я некромант!» «Сейчас ты наша единственная ниточка к уцелевшим тварям!» Вален наклони... Валенец наклонился и ободрающе хлопнул изумленного мага по плечу. «Многих мы уже выловили, большую часть положили в степи. Демоны вам теперь тоже не грозят, а мирный народ не сильно пострадал. Мы вон целую ночь только и делаем, что через порталы сигаем, как в остроухи, чтобы везде поспеть». И вытащить ваших из чужих когтей. Вот в этом ты нам и как раз и поможешь. Да, а дальше? А дальше, как король скажет, так и будет. Не бойся, карающих сюда не пустили. Сказали, что больно буйные. А у нас приказ, вашего брата не трогать, если, конечно, сами на рожон не полезете. Но вроде как магистерия вдруг решила с вами дела какие-то иметь». Поэтому Его Величество обещал самолично шкуру спустить с каждого, кто нарушит его волю. «Мы за эту ночь троих ваших уже отыскали. Они тоже боялись, что пристукнем. Мол, раз извали он, значит, уроды и палачи. Но это совсем не так». Неожиданно посерьезно всадник. «Нам, поверь, тоже нелегко после стольких лет бесконечных войн выполнять подобные приказы. Но раз король сказал, что вы будете жить...» Значит, мы сделаем все, чтобы так и случилось. Потому что наше дело маленькое, а король, он на то и есть король, что зрит намного дальше, чем мы с тобой, верно? Некромант, в конец запутавшись, недоверчиво оглядел отряд. — А как вы сюда попали? Откуда, если там степь? И почему вас так много? Что с пирамидами? И с Верховным? Ведь если вы здесь, значит, потом... — строго посмотрел на него валионец Верховного вашего больше нет, и демона, которого он кормил вашими жизнями, тоже. Но зато в Неверон пришел настоящий Ишта. И если ты понимаешь, что это значит, то должен понимать и то, почему никто из нас никого ваших больше не тронет. Маг недоверчиво вскинул голову. — Ишта? Здесь? — Именно. — Так что забирайся в Светлое и поехали. — У нас еще много работы. Некромант озадаченно кивнул, и только тогда, наконец, начал что-то осознавать, после чего растерянно обернулся. Запоздало увидел, что ни один из неожиданных попутчиков не смотрит на него с презрением или ненавистью. Недолго подумал, вспомнил о родной деревне, в которой остались близкие, и решительно ухватил протянутый повод. «Учитель, а как же я?» Вдруг раздался жалобный голосок из-за деревьев, и оттуда выглянула расстроенная физиономия Диша. «Там же батька остался, и мамка с сестренкой. Можно я им тоже помогу?» Некромант тихо ругнулся и с досадой посмотрел на предварителя валенцев. Тот только отмахнулся. — Бери, если с него будет прок, возьмем, а потом отдадим его мамке, пусть порадуется, только чур без фокусов. — Да какие тут фокусы? — пробормотал маг, подхватывая с земли неугомонного мальчишку. — Когда точно знаешь, что где-то там нежить рвет на части таких же, как он, пацанов, когда никого, кроме нас, на их пути не появится, какие могут быть сомнения? «Вот и ладненько!» — удовлетворенно отвернулся валеонец, незаметно подавая знак приглядывать за гостем повнимательнее. А то, мало ли, вдруг на фанатика нарвались. После чего громко свистнул, гикнул, и весь отряд бодро тронулся с места. «Ну и что теперь скажешь?» — нервно поправил съехавший на бок шлем — Один из стражников на наружной стене не рала. Я тебе говорил, что деревни горят, а ты пить меньше надо, Люш, у тебя в глазах двоится. Его собеседник, крупный, рано посидевший офицер городской стражи, которого срочно подняли с постели по тревоге, сжал за хрустевший под могучими пальцами парапет и растерянно уставился на рассветившиеся, Ночь многочисленные огненные точки, которые появлялись вокруг города с каждой минкой все больше и больше. — Что за дерьмо? — понимающе пробормотал он. — Люш, ты уже позвал сюда магов? А как же? Первым делом к ним, а уж потом к тебе. — И что? — И ничего. — сварливо отозвался стражник, вместе с начальством принявшись изучать творившиеся внизу странности. — У нас под боком почти три дюжины деревень стоят. Еще в три раза больше. Вон за речкой леденеются. Там, за леском, их еще больше. Но, кажется, во всех них что-то происходит. И знаешь что, барок? Мне почему-то кажется, что в этом виноваты наши маги. Иначе почему никто из них до сих пор не пришел? «Верховный маг Нерала умер!» Вдруг выкрикнул откуда-то снизу чей-то звонкий мальчишеский голос. — Вы слышите? Храм велел передать, чтобы помощи от него не ждали. Пирамиды погасли, а верховный жрец мертв. Эй, все слышали? Обы стража вздрогнув, одновременно отпрянули от городской стены и неверяще переглянулись. — Что? — растерянно переспросил люш, снова поддернув неудобный шлем. — «Ну-ка, давай сюда этого крикуна!» Властно распорядился барок, и по лестнице тут же прогремели чьи-то тяжелые сапоги. А когда малолетний доносчик оказался простым уличным босиком, предстал перед его глазами, подозрительно прищурился и строго спросил, «Кто тебе сказал, что Верховный умер?» Чумазый мальчишка громко шмыгнул носом. «Младшие жрецы! Я видел, как в новом святилище!» «Ну, там, где поставили еще один алтарь, что-то вспыхнуло, а потом взорвалось. Говорят, сам Верховный как раз там был и проводил большую службу вместе с тринадцатью старшими жрецами. А когда опоры рухнули и проломился потолок, оттуда никто не вышел, и остатки пирамиды сразу погасли. А потом пришли младшие жрецы и закричали, что они не выжили. Вот я и прибежал, что все знали». Стражники снова переглянулись. — А ты сам-то Верховного видел? — Не, только когда он туда заходил и слышал, как они молились. Но потом там что-то бумкнуло, хряпнуло, и крыша почти сразу обвалилась. А когда их вытаскивали, кто-то сказал, что нужны еще жертвы, а другой все никак не соглашался и твердил, что без алтаря все будет бесполезно. Пока они перепирались, подошел еще один жрец и объявил, что у нашего города больше нет Верховного. А потом... Мальчишка испуганно вжал голову в плечи. Потом он сказал, что на город скоро нападут, и мы все умрем. Люш зло сплюнул и отвернулся, поняв, что пацан все перепутал. Однако барок неожиданно нахмурился и, велев заперечь устрого юнца понадежнее, вполголоса пробормотал. — Скверные вести для нас, Люш, и даже более чем скверные, но все равно надо проверить. Пошли туда Ширка с помощником, пусть все выяснят, и к начальнику стражи заодно заглянут, пускай тоже пошевелятся. А то как баб щупать, и гадить где попало, он мастак, а как по делу. Ты что, поверил сопляку? А что что тогда маги до сих пор бездействует Или хочешь сказать, деревни просто так горят? «Думаешь, они горят?» Тяжело вздохнул Люш, Наконец сорвав к демонам свой дурацкий шлем И с досады едва не зашвырнув его В первый попавшийся угол. «Ай, да пламя! Что за непруха! Я так надеялся на спокойное дежурство!» «Похоже, ты зря надеялся!» У Борога страшновато, Неотрывно следящего за непонятными огоньками, Изменилось лицо, И резко расширились зрачки. — Потому что я малость понимаю в магии и должен тебе сказать, что это не просто огнилюш. — Да? А что же? — Это. Барок криво усмехнулся. — Весьма мощные порталы, которые кто-то открывает прямо у нас под носом, не боясь никого и ничего. У меня дядька некромантом был, научил кое-чему. Так что давай-ка, друг, труби общий сбор и объявляй по городу тревогу. «Если маги не собираются за нас сражаться, значит, нам придется делать это самим». «На город что, напали?» Ошарашенно обернулся люш возрившись на старого друга, как на сумасшедшего. Но Барок только искривил губы в злой усмешке и кивнул в сторону многочисленных огоньков, которых становилось все больше и больше. «А ты еще не понял или не догадался?» у кого на Во-Айде хватит мощи, чтобы преодолеть наши горы. Да еще в таком количестве и за такие короткие сроки понастроить тут такое количество порталов, каждый из которых, если я правильно помню, способен пропустить до нескольких сотен человек. Ты их сам посчитаешь, или я и дальше тебе подскажу? Люш в панике оглядел многочисленные огоньки внизу и звучно икнул. А его напарник глубоко вздохнул, мысленно вознеся короткую молитву Айду, быстро отвернулся и помчался вниз проверять караульных на воротах и искать тех, кто рискнул бы взвалить на свои плечи оборону целого города. «Докладывай!» — властно потребовал ас, едва в походный шатер зашел глава алого клана и, обнаружив владыку все еще бодрствующим, коротко поклонился. «Мы закончили, мой лорд. Неверон находится под полным нашим контролем». «Хорошо». Удовлетворенно кивнул Ас, мельком покосившись в щелку и отметив, что снаружи заметно посветлело. «Быстро управились. Проблемы были?» «Почти нет, мой лорд. Как вы и предполагали, после того, как в степи поработали Иары, Пирамиды лишились практически всех своих сил. Не знаю, что именно они сделали, но благодаря их вмешательству произошел серьезный бой, сбой в заклятии подчинения, который привел к тому, что оставшиеся в лесах твари резко активизировались, а метки на неверонцах напротив погасли. В результате большая часть деревень, особенно на окраинах, подверглась массированному нападению. Но мы успели вовремя, Потери среди мирного населения минимальны. Большинство успело, если не убежать, то хотя бы спрятаться, а остальных мы отбили. В пересчете на общее количество жителей долины потери крайне небольшие. Так что считаю, что вторжение прошло успешно. В настоящее время наши отряды продолжают прочесывать леса. Однако основную массу тварей уже удалось отловить и уничтожить, что позволило нам не только очистить территорию, но и создать благоприятное впечатление у местных. — А города? — Там прошло хуже. Спокойно отозвался осад В Нерале успели поднять тревогу и наладить кое-какую оборону. В Герале тоже попытались оказать сопротивление, но неудачно. Особых ретивых мы быстро убрали со стен, а остальные не слишком горели желанием воевать Помогло еще то, что во время вмешательства Иаров... Внутри пирамид случилась целая серия взрывов, не очень понятного мне происхождения. На Эйнарай не похоже, но и участие в этом деле Добарай тоже вызывает сомнения. Слишком уж чистая работа. Да и характерных следов практически нет. Мои люди пока выясняют причины, но уже сейчас понятно, что старшие жрецы, которые в тот момент пытались противостоять магической атаке, погибли. После этого нам не составило никакого труда взломать ворота и обезоружить городскую стражу. «Убитые? Раненые?» Неуловимо нахмурился Ас. «Среди наших никого. У местных есть, но очень немного. Мы старались действовать аккуратно. Те, кто представлял опасность, заперто под замок. Те, кто не пожелал смириться, уничтожены. Но их получилось не больше пятидесяти дюжин человек на все население Неверона». — Хорошо. Что с некромантами? Асад Ара странно кашлянул. На удивление обошлось. Поскольку всю верхушку мы, благодаря счастливой случайности, очень удачно похоронили в пирамидах, то остальные оказались растеряны и разрознены. К тому же, как выяснилось, они почти не владели боевыми заклятиями. Нам больше попадались исследователи, ученые, редко целители — И когда выяснилось, что их никто не собирается убивать на месте, а деревни с их близкими отбиты у нежити, многие добровольно согласились помогать, причем безо всякого подвоха. Наши, правда, за ними присматривают, но открытых конфликтов до сих пор не было. Я бы даже сказал, что это не слишком похоже на тех некромантов, которых мы знаем. Но, судя по всему, они тут прижились, и не хотят терять то, что с таким трудом обрели. Изолировать их тоже не стали. Большинство изъявило желание остаться в своих храмах и присвятилищах. Поэтому командиры, учитывая их помощь в поимке нежити, пошли на уступки. Тем более, на каждом из магов стоит следящее заклятие мастера Рига, которое к тому же при необходимости способно блокировать их дар и сделать его абсолютно безопасным. — Храмы, как вы велели, мы не трогали. Только убрали оттуда изображение Айда, и на этом пока все. — Веру в, иноч... в одночасье не изменишь. Задумчиво согласился Ас. — Даже если эту веру привели насильно и с помощью магии. Поэтому пусть продолжают молиться так, как привыкли. А потом посмотрим. — Кстати, что там в Алионце? С ними проблем не возникло? — Нет, мой лорд. — усмехнулся Асад Ару. — Они получили такой же приказ, как и мы, поэтому вели себя крайне вежливо, были очень аккуратны и весьма осторожны в выражениях, даже с некромантами. Храмы не трогали, святилища не рушили, некромантов не пугали, а тихо-мирно освобождали деревни наравне со всеми. Эннар второй поступил мудро, не пустив сюда карающих, и проявил достойное благоразумие, когда разрешил сделать наши отряды смешанными. Так у нас появилось больше уверенности в том, что они не натворят ничего недозволенного. А зато, как он выдрессировал магистерию, я вообще готов ему низко поклониться. Благодаря его магам мы открыли тысячи порталов одновременно по всему Неверону и всего за одну ночь сумели занять его целиком. К тому же валенцы неплохо поработали в городах, Прикрыв местных от своих же бунтовщиков, так что можно сказать, вы не зря разрешили им присоединиться. Без их помощи мы наверняка провозились бы до завтратошнего вечера. Ас устало пот виски и неслышно вздохнул. Спасибо за хорошие вести, Ару, я доволен. Вам пора отдохнуть, мой лорд. Тут же встрепенулся глава Аллах. У вас была трудная ночь. Переход из тени в состояние живых отнимает много сил. А вы еще даже не прилегли. Если позволите, у тебя все? Словно не услышал владыка, с трудом подавив зевок. Ару неожиданно заклебался. — Вообще-то нет. — Что еще? Повел плечами ас, тщетно пытаясь стряхнуть накопившуюся усталость. — Ара, конечно, прав что советовал поднимать хотя бы пол оборота. Но, во-первых, его это не спасет. Во-вторых, клан еще пока мог поддерживать своего владыку в приличном состоянии. А в-третьих, то напряжение, которое копилось в нем с момента исчезновения Гайды, с каждым оборотом только набирало силу и заставляло упорно заниматься делами в надежде на то, что в один прекрасный момент И отвратительная неизвестность исчезнет. Ара, поняв, что господин все равно не уснет, пока не получит хоть каких-нибудь сведений о сестре, с досадой отвернулся, а потом послушно принялся докладывать. «Два оборота назад мы нашли группу людей, утверждающих, что они повстанцы. Они прятались в сети глубоких пещер на южной оконечности гор. Причем так ловко» что если бы не сбой в защите, а там была прекрасно организована охранная сеть, мы бы вряд ли так быстро их обнаружили. Собственно, мы бы, вероятно, даже так их пропустили. Но один из отрядов заинтересовался большой стаей нежити, которая атаковала этот склон, и так вышел на лидеров местного сопротивления. Ас удивленно хмыкнул. «Надо же! Хотя этого и следовало ожидать». «Кроме гор тут больше негде прятаться». «Полагаю, одного из них ты привел сюда?» «Совершенно верно, мой лорд. Этот человек сам вызвался. И еще он упомянул имя лорда Тамира. Поэтому я счел необходимым показать его вам». «Пусть зайдет», — кивнул ас, машинально покосившись в сторону, лежащей на кривобоком табурете Адароновой маски. Но потом решил, что это лишнее, и вопросительно уставился на откинувшийся полог. При этом с законной гордостью подумал о том, что умение с коронов общаться совершенно беззвучно, просто бесценно. Ара даже рта не раскрыл, а караульные снаружи уже успели сбегать за пленным и привели его сюда, и теперь ненавязчиво потолкнули к выходу, к входу чтобы тот не смел задерживать их утомленного владыку. Вошедших, правда, оказалось двое. Высокий, подтянутый старик в какой-то нелепой шляпе и пышногрудая, светловолосая девица с решительным лицом и весьма цепким взглядом, перехватив который, аз поднялся с трона и вежливым поклоном на головы поприветствовал необычных гостей, — Э-э-э, сир! Отчего-то вдруг запнулся на пороге старик, ошарашенно уставившись на открытое лицо владыки. Но ас не стал ходить вокруг да около и спросил в лоб. — Вы, господин Ридола, сдул? — Да. — настороженно кивнул гость. — Вам верно передали? — Я один из последних оставшихся в Невероне агентов внешнего отдела тайной стражи Валиона. — А это Лика. «Моя... э... его жена», — твердо сказала девушка и чуть ли не с вызовом посмотрела на асса Но тот, почти не удивившись, спокойно кивнул. «Мы предполагали такой вариант событий. Скажите, леди, кем вы приходитесь к господину Лорану Дамиру?» «Я его дочь», — гордо выпрямилась Лика. «Вы не слишком-то на него похожи», — заметил Ас после чего она загадочно улыбнулась и, коротко щелкнув пальцами, сменила личину. Причем так быстро и ловко, что всего через пару синов перед асом стояла не пышнотелая красотка, соблазнительно выпирающей грудью, а струйная, миниатюрная брюнетка с карими глазами, невыразительными чертами лица и жесткой усмешкой на тонких губах, которая всем, кто хорошо знал ее знаменитого отца, была поразительно знакома. Господин Ридоласдул неодобрительно покосился, но, перехватив требовательный взгляд супруги, тоже преобразился. Став заметно моложе, утратив львиную долю морщин, взамен приобретя довольно длинную гриву непослушно русых волос, в которых не блестело ни одного седого волоска, И только строение тела, пожалуй, сохранив почти его прежним. Высокий рост, внушающий уважение ширину плеч, и твердый подбородок, который довольно сильно контактировал с бездонной синевой его холодных глаз. Маги разума!» — запоздалось похватился Асад Ара, молчаливый, сидящий за нитью разговора. «Им же все равно, как выглядеть, хоть старше, хоть моложе» а хоть вообще не с собой. Дамира прав. Сорок лет назад их вряд ли бы оставили в покое. — Примите мое уважение, лорд, леди. Я искренне рад вас видеть. Полагаю, именно на леди лежит ответственность за успех этой миссии. Мягко улыбнулся Ас, сделав вид, что не заметила прометнувшего в ее глазах изумления, быстро сменившегося настороженностью. — С чего вы решили? — Наверное, вашему отцу было нелегко принять такое решение. Но я его понимаю. Ведь, согласитесь, одно дело, когда речь идет о семье высокопоставленного чиновника, где неожиданно появилось сразу два мага разума, за которыми охотится церковь. А совсем другое, когда просят признания вернувшиеся с поля боя герои, сумевшие внести неоценимый вклад в борьбу с внешним врагом. Бывший хозяин бродячего цирка нахмурился. — К чему вы ведете, сударь? — Ни к чему, — снова улыбнулся Ас. — О вашем возвращении отправлено донесение в Валион, так что лорд Дамира его уже получил и, надеюсь, в скором времени лично появится в нашем лагере. — А до этих пор вы вольны оставаться здесь, как почетные гости. Вас обеспечат всем необходимым. — А наши люди? Следом за мужем нахмурилась Ильика. — С нами пришли почти двадцать дюжин человек. Что с ними будет? — Это вам решать. Пожал плечами Ас. — Мы не станем препятствовать. — Благодарю вас, Сир. Облегченно выдохнула девушка и достоинством поклонилась. — Теперь мы можем идти? — Безусловно. Вы абсолютно свободны. Лика снова благодарно наклонила голову, а потом вопросительно повернулась к мужу. Однако господин Ридолос почему-то не спешил уходить. Странно заколебавшись, он вдруг поднял на владыку беспокойный взгляд и негромко спросил. — Сир, скажите... Могу ли я увидеть людей, которые отыскали нас в Невероне от вашего, как я понимаю, имени? Я не знаю, кто они, откуда, как туда попали и как потом выбрались, но очень хотелось бы с ними поговорить. Это возможно? Владыка Аллого клана странно хмыкнул. Их называют фантомами, господин Дул. И их, как думаю, некоторые даже не существуют. Они призраки, тени, воспоминания. Так что, боюсь, вы вряд ли найдете их здесь. Хотя, возможно, когда-нибудь они отыщут вас сами. А леди Гайка, хотя бы они что-нибудь известно? Аз тяжело вздохнул и, старательно пряча собственную тревогу, медленно покачал головой. — Нет, господин Дул, к сожалению, на этот вопрос у меня нет ответа хотя я бы очень многое отдал, чтобы его получить. Отступление 1. Тихо, холодно, грустно. Пожалуй, это лучшее описание того, что творилось сейчас со мной и вокруг меня. Хотя вроде и погода неплохая, и ветра совсем нет, и молчаливый лес, в котором я всегда чувствовала себя комфортно, Радует задумчивой тишиной. А все равно что-то не так. Что-то вокруг было неуловимо, неправильно. Высокие, мощные с виду деревья, застывшие на краю большой поляны, почему-то казались хорошо сделанной, тщательно продуманной, но все равно искусственной декорацией. Мягкая трава под руками казалась неестественно холодной, Воздух был чересчур сухим и каким-то колючим. Ни запахов вокруг, ни лишнего шевеления. Даже прозрачное до невозможности озеро, чей противоположный берег плавно исчезал за пеленой густого тумана, выглядело мертвым и неестественно застывшим. Только поселившееся в моей душе равнодушие было настоящим. Тогда как все остальное — бутафория — Мираж Обычная иллюзия, которая становилась откровенной фальшивой, при любой попытке осмотреться, потому что там, всего в трех шагах от края искусственно созданной поляны, смутно похожий на хорон лес, неожиданно обрывался, а дальше простиралась величественная, молчаливая и практически бесконечная ночь, в которой сотнями тысяч искрились и загадочно подмигивали, Невероятно далекие звезды. Сколько я тут нахожусь? Трудно сказать. День, час, век. Ощущение времени покинуло меня в тот момент, когда я открыла глаза и поняла, что больше не душу. Вернее, когда выяснилось, что мне больше не нужно этого делать. Как не нужно о чем-то тревожиться, бояться, переживать или же просто думать. Безучастно, сидя на берегу незнакомого озера, я равнодушно смотрела в пустоту, даже не пытаясь вспоминать или о чем-то сожалеть. У меня не было стремлений, сомнений, желаний. Зачем? Чего еще искать и ради чего суетиться? Вон он, тот долгожданный покой, к которому я так стремилась. И вот он, долгожданный ответ на, на тот самый, Невероятно важный вопрос, который терзал меня с самого детства. — Что дальше, — спросите вы, заглянув ненадолго в этот крохотный оазис покоя. — Ничего, — отвечу я вам, — и это будет абсолютная правда. Впрочем, совсем одну меня не оставили. Буквально в паре шагов левее, прямо на траве, сидело еще одно существо оказавшийся не менее упрямым, чем я. Преобразившийся Лин выглядел рассеянным, слегка задумчивым и таким же равнодушным ко всему. Он, наконец, достиг того, к чему так долго стремился, вернул утерянное прошлое, получил свои прежние, ну, насколько я знаю, конечно, силы, что-то потерял, разумеется, что-то напротив приобрел. Но при этом к моему огромному облегчению ничего не забыл. А выбрав свой совершенно особенный путь, отказавшись от покровительства творцов этого мира, пойдя наперекор даже своему создателю, еще и довольно сильно изменился. Причем и внутренне, и внешне. Со времени нашей последней встречи Лин резко вырос, заметно раздался в плечах, приобрел почти что человеческую фигуру и красивое, слегка отрешенное лицо, почти не утратившее прежних совершенных черт, которыми наделял своих Айри Аллар. Причем в этом лице он странным образом сумел совместить кротость и решительность. Свойственное ангелам смирения и присущее демонам упрямство. А еще, наряду с поразительной привлекательностью черт, было теперь в нем что-то неуловимо пугающее, может быть, даже зловещее, демоническое. И это делало его особенным, единственным в своем роде, удивительно живым и придавала странное обаяние, от которого было трудно отстраниться даже мне. Что меня особенно порадовало, так это то, что Лин сумел сохранить свои великолепные крылья. Еще у него остался прежним янтарный цвет глаз, в глубине которых теперь нередко появлялись опасные багровые искорки. Бархатистый голос, которым я давно восхищалась, и удивительная способность меняться, как ему заблагорассудится. Правда, сейчас, когда я оказалась в пустоте и абсолютном безвременье, мне было совершенно все равно, как он выглядит — белым или черным, крылатым или нет, человек или зверь. Я странным образом знала, что мы стали другими, ближе, чем кто бы то ни было, роднее, чем даже кровные родственники. Хотя, наверное, после того, что случилось, этому не стоит удивляться. Ведь совсем недавно я была им, а он неожиданно согласился стать мной. И это обстоятельство не изменилось даже сейчас, когда мы сидели по отдельности, при этом оставаясь тесно связанными невидимой, но невероятно прочной нитью, Я безошибочно чувствовала его. Он, как никто, понимал меня. Мы оба слышали отголоски эмоций друг друга, и это было гораздо важнее, чем моя апатия или его изменчивая внешность. Надо сказать, что с тех пор, как наши души оказались вместе, мы почти не разговаривали. Но в этом не было необходимости. Мы понимали друг друга не просто с полуслова, а с одной единственной мысли, и, бывало, отвечали на незаданный вопрос еще до того, как он оформится у одного из нас в голове. Причем так, что иногда даже трудно было понять, кто же на самом деле спрашивал. Сказать, что меня это пугало? Нет» хотя на данный момент, пожалуй, не было ничего, что могло бы вызвать во мне какую-нибудь сложную эмоцию. Тень влияла на нас обоих абсолютно так же, как и раньше. Поэтому мы просто молчали, вместе наблюдали за сменой восходов и закатов и также вместе закрывали глаза, черпая друг в друге силы для того, чтобы пережить еще один бесконечно долгий день. Однако сегодня наше уединение решили бесцеремонно нарушить. В тот момент, когда я только собралась подремать, прислонившись к плечу своего ангела-хранителя, пространство над озером сухо затрещало, после чего его довольно грубо разорвали чужие мускулистые руки, и на поляну уверенно шагнул рогатый чернокрылый гигант с красивым, но чересчур подвижным лицом и улыбкой садиста-маньяка, наметившего себе новую жертву. «Очень хорошо!» — приглушенно рыкнул он, завидев нас, сидящих бок о бок возле большого валуна. «Жаль, что я раньше не вспомнил, где ты отбывал свое наказание, а то явился бы сразу». Я вяло удивилась. «Надо какая честь!» но не пошевелилась, просто не видела смыслов. В этом месте, созданном нашим общим желанием и старанием Лина, мы могли ощущать себя в безопасности даже рядом с таким неприятным собеседником. — Неплохо устроились, — усмехнулся мертвый бог, мельком оглядев наше новое место жительства. — Много сил потратили? Хотя нет, не надо, не отвечайте. — Итак, вижу, что прилично. — Что тебе нужно? Слегка нахмурившись, задал Лин, крутящийся в моей голове, вопрос. — Ничего особенного. Просто поговорить. — Говори. Без особого интереса согласилась я, поудобнее пристроив голову на плече у друга. Он в ответ бережно прикрыл меня крылом тем, которое было таким же чёрным, как у стоящего напротив Бога. Но на всякий случай незаметно отрастил когти, острые зубы, которые спрятал за изтанчившимися губами, и длинный шипастый хвост, в котором яду, надо полагать, было побольше, чем у него в душе когда-то. Айд на это только хмыкнул. «Вишь, какие смелые стали!» — Вашими стараниями. Мы с Лином одновременно пожали плечами и равнодушно отвернулись. — Ты же не думал, что мы после всего случившегося останемся прежними? — Нет. — На удивление легко согласился владыка ночи. — Даже напротив, я этому рад. Потому что теперь мы, наконец, сможем поговорить без лишних эмоций. Кстати, что-то он сегодня опаздывает. — Брат! Голос Айда неожиданно стал еще более глубоким и, словно бы всеобъемлющим. Таким, что вибрации от него сперва тяжелыми волнами разошлись по поляне, а потом убежали куда-то бесконечно далеко, настойчиво тревожат ткань мироздания. Правда, это продолжалось недолго. Не успел в моей голове сформироваться новый вопрос как пространство рядом с Богом снова заискрилось, и мгновением спустя на поляну ступил еще один гигант — белокрылый. Но при этом так поразительно похожий на Айда и на огромную статую в храме Нора, что я, наконец, удивилась по-настоящему. «Брат?» — переспросила, невольно, внимая, внимательно изучая богов. «Но никакой ошибки не было». Они были похожи как близнецы, только один мрачноватый, зловещий и чернокожий, а второй весь из себя мягкий, белый и пушистый. Причем настолько нарочито это было подчеркнуто, что, наверное, в действительности оба впечатления были одинаково ошибочны. «Что ж, это многое объясняет, кроме, пожалуй, одного. Что вам здесь надо?» «Мы хотим закончить игру». Благостно улыбнулся Аллар, паотически мягко глядя на меня своими золотистыми глазами. «А без тебя она будет неполноценной». «Вот именно», — многозначительно усмехнулся Айд. «Согласно правилам, игрок должен сыграть свою роль до конца. Эту фигуру опасно устранять с поля преждевременно». «Э, нет». Я решительно поднялась и стала плечом к плечу с набычившимся Лином. — У нас ваши игры уже в вогде сидят. Я свое дело сделала. Жреца из вашего мира выпроводила. И хватит. А на Лина у вас вообще нет никаких прав. Так что даже не мечтайте. Боги скептически переглянулись. — Ты все еще плохо понимаешь, что происходит. — Конечно, — фыркнула я. «Кто бы мне это объяснил?» «Позволь я попробую». Все с той же загадочной улыбкой предложил Аллар и, не дожидаясь ответа, опустился ниже, настойчиво заглядывая в мои глаза. Причем так быстро, что мы не успели ни отшатнуться, ни ощетиниться. Просто раз и не стало вокруг привычного пейзажа. А вместо него простерлась странное, пугающее, Всеобъемлющая пустота, в которой внезапно появилась и потянула за собой гигантская золотая воронка, вернее целых две воронки, могучих, тугих, с, неуд... с неумолимой силой затягивающих наши смятенные души себя, стремясь надежно поглотить и уничтожить. Я вздрогнула, когда меня пронзила холодная игла чужого равнодушного, бесконечно далекого от моих проблем разума, настолько чуждого, что я при всем желании не смогла бы его понять, настолько сложного, что у меня не получилось бы его осознать, и настолько тяжелого, что если бы этот контакт продлился чуть дольше мига, у меня точно подломились бы ноги. Одновременно с этим откуда-то взялось и принялось откровенно давить пугающее ощущение собственной ничтожности. Я чувствовала себя даже не муравьем, молекулой, рядом с бесконечно сложной вселенной, причем разумной вселенной, живущей неиз... неимоверно долгое количество лет, которая, едва прикоснувшись, чуть не оставила от этой молекулы мокрое место» в тот же самый миг пространство за спиной Аллара причудливым образом исказилось, а затем и развернулось, показывая свою изнанку, в которой шевелилась непроницаемая тьма, медленно созревали крохотные точки еще нерожденных галактик, таинственно подмигивали многие тысячи и миллионы чужих солнц, из которых некоторые постепенно разгорались все ярче а некоторые, наоборот, неумолимо угасали. На одно мгновение я внезапно ощутила себя всем этим чудовищно непознаваемо большим пространством с мириадами звезд, планет, бесчетным количеством жизней, которые появлялись и исчезали с такой бешеной скоростью, как будто мимо текли не секунды, а целые эпохи. Я словно вобрала в себя множество голосов, звучащих в пустоте, как будто сами по себе, ощутила миллионы запахов, услышала тысячи слов, испытала целый калейдоскоп нескончаемо меняющихся эмоций, чужих эмоций, непонятных, подчас таких же чуждых, как и все остальное». Наконец, чуть не задохнулась от чрезмерного количества обрушившейся на меня информации. Опасно пошатнулась, ощутив всю тяжесть этой страшной ноши. Мгновенно выгорела, как упавшая в жарко натопленный камин пылинка, после чего вдруг почувствовала совершеннейшее опустошение и дикую, безмерную, ни в чем не, сравним, не, сравним, не сравнимую усталость ту самую апатию, которая заставляет опустить руки, бросить всё, лечь на землю и, закрыв глаза, тихо умереть, просто потому что в тебе не осталось никаких чувств, сил и даже желаний. Все они бесследно растворились в гигантском водовороте чужих судеб, не оставив ничего из того, что когда-то было твоей прежней сутью. Совсем ничего не осталось в той пустоте, которая когда-то была мной, кроме смутного ощущения, что на самом деле происходящее. Лишь половина того, что мне нужно было выдержать, потому что кто-то другой взял оставшуюся часть на свои сильные плечи и, стиснув зубы, держал ее ровно столько, чтобы я успела опомниться и отшатнуться. — Осторожнее ты! — Вдруг дознёсся откуда-то издалека рыкающий голос Айда. «Хочешь, чтобы у нашего мира стало не три, а четыре бога?» «Что? Какой ещё бог? Кто? Я? Да ещё навечно!» Яж содрогнулась от этой кощунственной мысли и с огромным трудом отвела взгляд от Аллара. Потом помотала головой. Устала, оперлась на окаменевшего Лина, и со смешанным чувством уставилась на тяжело вдохнувшего Бога, который уже милосердно отвернулся и принялся рассеянно изучать окружающее пространство, совершенно не замечая, что под этим взглядом оно быстро стирается и стаивает, как размытая дождем акварель, а вместо нее из пустоты проступают бездонные черные дыры. Я машинально прижалась к Лину еще теснее, одновременно отступая от богов все дальше. Внутренне похолодела, начав, наконец, понимать, с кем, вернее, с чем именно столкнулась. Потом требовательно ухватила безвольно повисшую когтистую руку своего хранителя и стиснула ее так, что Лин болезненно поморщился — после чего, наконец, пришел в себя и, недобро прищурившись, в совершенно новом выражении уставился настоящих напротив богов. Интересно, это что сейчас было? Демонстрация силы? Недвусмысленный намек? Просто информация к размышлению? На мой молчаливый вопрос Аллар только покачал головой, а айт Небрежным жестом создав для себя трон из черного дерева, грациозно на него уселся и, с тихим шелестом подобрав крылья, выразительно на нас посмотрел. Правда, не впрямую, как брат, а словно бы мимо, вскользь, так, чтобы только создавалось впечатление, что он смотрит. Хотя, подозреваю, на самом деле ему и этого не требовалось, Все, что нужно, он прекрасно видел и так. Наши души для него, как раскрытые книги. Даже странно, что, обладая такими возможностями, он не прибил меня раньше. Мне, кстати, припомнишь наш последний разговор в степи, я невольно поморщилась. Да уж, некрасиво вышло. Как они стерпели, уму непостижимо. Ведь я их фактически послала... Но мне тогда, если честно, было море по колено. Знаете, все равно, что переступить некую черту, за которой напрочь утрачивается инстинкт самосохранения. Дескать, какое значение, где тонуть? В Безбрежном океане или в собственном бассейне? Все равно итог один. А я ту черту уже давно миновала, поэтому была готова умереть самым неприглядным способом, независимо от результатов сражения. И они это, видимо, хорошо понимали. Поэтому приняли самое мудрое, единственное верное в тот миг решение и оставили меня в покое. И только теперь деликатно напомнили. Черт! Надеюсь, Айт не настолько человечен, чтобы качать права. А если все-таки мы по образу и подобию <кхем> — — Интересно, нас прямо сейчас прибьют или еще немного потянут резину? — В тени нам полегче, — удивительно тихо сказал Айд, когда я окончательно опомнилась и действительно впечатлилась. Она сглаживает контрасты, убирает лишние краски, гасит звуки и защищает окружающее пространство, в первую очередь от нас. Ты знаешь теперь, почему. И, надеюсь, сама догадаешься, по какой причине мы никогда не появляемся в мире воплоти. Догадалась. Насторожно согласилась я. Мысленно представил, что произойдет, если две такие сущности, как Алар и Айт, вдруг заявятся на во Алар в том виде, в котором могут. Судя по тому, что я видела, вы там просто не поместитесь». — Хуже двух слонов посудной лавке. Всего одно движение и полквартала в смятку. — Вроде того. — Тяжело вздохнул Айт. — Только намного, намного хуже. Это будет катастрофа таких масштабов, что не уцелеет даже серые горы. Моря выйдут из берегов, суша сперва уйдет под воду, а потом высохнет и превратится в пустыню. Ураганы, смерчи, цунами и землетрясения — лишь малая часть того, что может случиться. Да и то при благоприятном развитии событий. На самом деле мир невероятно хрупок, Гайде. Его трудно создавать, но очень легко разрушить. Всего одно неловкое движение, и он разлетится на куски. А если даже оболочка и уцелеет, то на ней угаснет всякая жизнь. И тогда это будет уже не мир, а просто мертвый кусок земли, в котором не останется ничего привлекательного. И именно поэтому мы почти не вмешиваемся в то, что там происходит. И поэтому же никогда не позволяем себе воздействовать на него открыто. Я нахмурилась. «Зачем ты мне все это говоришь?» «Хочу, чтобы ты понимала». В том, что творится на Земле, мы не виноваты. Это совершенно естественные процессы, которые практически не требуют нашего участия. Мир живет и развивается по своим законам, которые, будучи единожды созданными, не менялись уже много эпох. И не изменится еще столько же, если, конечно, не произойдет что-то, что уничтожит эту Вселенную и создаст на ее месте что-то новое». — А при тут мое понимание? Разве я вас о чем то в чем-то виню? — Конечно, — спокойно возразил Аллар. — Только кто-то винит нас за то, что мы краим события в угоду собственным желаниям, тогда как ты, наоборот, обвиняешь нас в полном бездействии. Я независимо пожала плечами. — но было дело. А в чем проблема? Разве я не права? нет вздохнул Айд, потому что действие или бездействие это по сути одно и то же, и одно и другое ведет к определенным последствиям каждая из которых будет иметь свое собственное будущее и свои результаты причем иногда бездействие может оказаться гораздо полезнее чем попытка прямого или непрямого вмешательства но нам В силу существующих в природе законов, в равной степени недопустимо ни то, ни другое. Да, у нас есть возможность наблюдать за происходящим внизу, но при этом нет права вмешиваться. Любая попытка воздействия приведет к нарушению равновесия и в итоге к гибели всего мира. А это, согласись, совсем не та цена которую можно заплатить за использование своих желаний, за исполнение своих желаний. Единственное, что нам доступно, это использовать обходные пути, вместо личного присутствия привлекать фантомы, куклы, муляжи, как вы их называете, пустые вместилища, куда способны войти хотя бы толика наших сущностей. И таким образом имитировать наше присутствие чтобы направлять события так, как это нужно для мира. Конечно, это сложнее, требует гораздо больших затрат, но зато позволяет незаметно влиять на происходящее и корректировать его так, чтобы равновесие сохранялось неизменным. Для этого, поверь, не нужны масштабные действия. Иногда достаточно лишь подсказать кому-то нужную мысль или сбросить с горы крохотный камушек, Тогда как вместилище может стать самая обычная проекция или специально созданное тело, животное, да, например, тот же вран, или даже человек. «Игроки», — внезапно осенило меня, — «вы используете их, чтобы восстановить нарушенное равновесие», — кивнул владыка Айт, — «помочь миру обрести стабильность на время». «Потому что это самый простой способ из всех возможных». «Почему на время?» «Потому что равновесие возможно только в движении», — с необъяснимой грустью пояснил Аллар. «Это не застывшая форма, не пустой сосуд. Это в первую очередь гармония, единение противоположностей, сочетание многих и многих факторов» в результате слияния которых появляется что-то новое. Равновесие — это развитие гайды. И уж как оно происходит, медленно или рывками, не суть важна. Сложность в том, что чрезмерно быстрое развитие приводит к тому, что многие оказываются к нему не готовыми. Чувства не успевают за разумом, голова осознает, да сердце не понимает. Поэтому возникают конфликты. Что-то рушится, что-то исчезает. Однако в результате все равно рождается что-то новое. Не всегда лучшее, но новое. И только благодаря этому мир до сих пор живет. Я прикусила губу. — Получается, вы кукловоды? — Нет. — кротко отозвался Аллар. — Скорее, наблюдатели. Которые считают необходимым изредка корректировать ситуацию, чтобы на как можно больший срок удержать равновесие на одном уровне. «Но ведь равновесие — это задача Лойна!» — снова нахмурилась я. «Так говорит ваше писание. Или, может, легенды врут, и никакого Лойна не существует?» «Существует. Но он еще старше и сильнее нас, из-за чего его присутствие стало крайне неполезным для мира». Он стал слишком тяжел для этой вселенной, поэтому и дремлет на волнах пустоты на самой границе обитаемой ее части. Он уже очень давно не вмешивается, ни в какие процессы вообще, потому что его бездействие — это как раз и есть гарантия того, что равновесие не потревожится слишком сильно. Остальные вопросы решаем мы, его преемники и наследники. Айд в подземельях, «Я на небесах», а грань, на которой существуют смертные, является переходной зоной, где попеременно усиливается наше влияние, за счет чего, собственно, колебания чаш весов уже длительное время сохраняются незначительным. «Тогда почему вас так упорно продолжают считать антагонистами?» — понимающе спросил Лин. «Почему и на небе, и в подземелье это так старательно подчеркивается?» Ведь нас буквально натравливали друг на друга. Айри говорят, что демоны — это зло, а Айт- тот самый враг, из-за которого мир постоянно находится на грани краха. Тогда как демоны свято верят в то, что без Алара и его заветов мир станет гораздо свободнее, честнее и лучше. Боги дружно улыбнулись. А для чего, по-твоему, Неверон так упорно создавал свое странное царство? Ты ведь, наслышал, ты ведь слышал его аргументы. Наверняка многое думал об этом. И не мог не прийти к выводам, что это самый быстрый и надежный путь к достижению цели. Чтобы стать сильнее, нет ничего лучше, чем заполучить настойчивого, сильного и опасного врага, который буквально заставит тебя совершенствоваться. У вас, к примеру, такой враг был. И к чему это привело? — Этот путь основан на крови, — сухо отозвался лин. Может, он и эффективен, но не больно-то чист. И я не верю, что нет иных путей, которые привели бы к тем же результатам. Аллах с готовностью кивнул. — Разумеется, такие пути есть. Их даже немало. Трудность в том, что они требуют качественного и нового развития, уровня развития. А человечество, увы, Точно так же, как, как наше создание, все еще к этому не готовы. Я ведь сказал, это самый простой путь. А люди, что сто веков назад, что сейчас, всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Им проще разрушать, чем созидать. Легче убить, чем уговорить. Гораздо удобнее уничтожить, чем потратить годы жизни на то, чтобы помочь врагу увидеть свет истины. Очень немногие способны на это, поверь. Поэтому для большинства этот путь не подходит. Она насильно их не сделать лучше, не привить веру, не научить милосердию, не вынудить проявить сочувствие. К несчастью, люди видят только то, что понимают. А понимают они до сих пор далеко не так много, как нам бы хотелось. Поэтому приходится действовать так, чтобы были хорошо видны лежащие перед ними пути, чтобы появилась возможность увидеть возможный выбор. Мы делаем все, чтобы человек сделал этот выбор осознанно. Однако, как ни печально признавать, пока большинство выбирает простоту и удобство. Мало кто желает карабкаться на гору в одиночку, когда есть возможность проехать на чем-нибудь горбу. А если когда-нибудь люди изменятся, то это случится еще очень и очень нескоро. «Хочешь сказать, мы примитивно до безобразия?» — с досадой спросила я. «Боги дружно поча... пожали плечами. Скорее, вы слишком яны. И как отдельный вид, и как разумные создания. Ваши души как поле битвы» где с самого рождения срождаются бесчетное количество желаний и страстей. Из-за этого вам приходится каждый миг делать какой-то выбор. Пойти или не пойти, съесть или не съесть, убить или помиловать, подарить или отнять, подчиниться хочу или надо. У вас еще нет твердой уверенности в своих мотивах, нет уверенности в поступках, мыслях и даже желаниях. Вы до сих пор подвержены страстям, эмоциям, сомнениям и чужому влиянию. Но такими вы уж вы получились. Здесь мы ничего изменить не в силах. Только можем помочь измениться, да и то не для всех. — Так что же, так вы же нас сами и сотворили, — скептически хмыкнула я. — Неужели не могли сделать получше? — Нет. Так же кротко ответил Аллар. Мы использовали лишь основу, которая была создана давно и не нами, еще тогда, когда не было твоей земли, Вуаллара и еще многих других миров, о которых вы никогда не узнаете и уже больше не услышите. Творец тогда был один. Не спрашивай, кто он. Мы его не видели и не знаем. Но, по-видимому, он-то и создал большинство прототипов для всего того, что существует сейчас». Определил раз и навсегда размеры и структуру среди... среднестатистического мира, галактики, вселенных, а также животных, растений, человека и даже богов. Не удивляйся, но на самом деле люди есть во многих обитаемых мирах. Правда, где-то их нет вовсе, но это уже исключительно выбор тех, кто эти миры оберегает. Нам, к примеру, вы симпатичны. Поэтому Вуалар не населен какими-нибудь красноносыми бесхвостыми обезьянами или говорящими верблюдами. Обитаемых миров достаточно, чтобы каждый из богов смог на основе имеющихся матриц придумать что-то свое. Где-то есть маги, где-то их нет. Где-то живут только люди, а где-то люди и нелюди. Где-то летают говорящие рыбы, А где-то уже изобрели ядерную бомбу. Я скривилась, как от зубной боли. «Не продолжай, я поняла. Каждый из богов творит в своих мирах все, что пожелает». «Не совсем так, но почти. Хотя законы мироздания еще никто не отменял». «Предупреждаю твой следующий вопрос, сразу скажу. Да, иногда младшие боги, такие, как мы, создают новые матрицы, принципиально новые». И тогда появляются абсолютно новые пространства, которые иногда, очень редко, спокойно встраиваются в существующие границы миров. Но чаще всего, к сожалению, сильно конфликтуют с ними. Причем конфликты бывают такими, что целые вселенные подвергаются деформации и уничтожаются как опасная зараза. Последствия таких процессов нередко становятся губительными для соседних ареалов, Затрагивая интересы многих из нас. По этой причине боги редко экспериментируют с матрицами и предпочитают использовать готовую основу, точно зная, что она, гарантированно, будет жизнеспособной. Я кашлянула. М -м -м, кажется, для меня это пока слишком рано, слишком сложно. Да и не просила я раскрывать все тайны мироздания. Я человек простой приземленной до нельзя. Мне примитивной амебе чего попроще усвоить. Ну ладно, пусть так. И пусть даже вы сотворили этот мир таким, каким хотели. Я даже верю в то, что его судьба вам не безразлична. И то, что вмешаться в цепочку событий вы способны только через кого-то третьего. Хорошо. Даже суть игры я в кои-то веки начала смутно улавливать. И необходимость использования игроков как подставных фигур. «Тоже кое-как могу принять, хотя и не нравится мне, когда меня используют». «Не используют, направляют», — педантично поправила меня айт. «Не суть важна. Меня интересует другое. Почему именно я? И для чего было вводить нового игрока, если еще не ушел со сцены старый? Неужели нельзя было подвинуть его по-другому?» Ну, не банальным там, дунул-плюнул, конечно. Этого, как я теперь понимаю, вам нельзя делать. Но каким-нибудь другим способом, скажем, уговорить, соблазнить другими перспективами, подкупить, кинуть подлянку, наконец, помочь ему, ну, к примеру, хоть спину сломать, чтобы не мог больше пакостить, а то и помочь кому-нибудь, какому-нибудь фанатику от него избавиться. Или же... Я оценивающий прищурилась. Неверно он был вам для чего-то нужен? Айт хмыкнул. Естественно нужен, иначе и затевать не стоило. Для чего? Жестко посмотрел на него Лин, потихоньку сжимая кулаки. Для того, чтобы он сделал то, что сделал. В каком смысле? Насторожилась и я. В прямом? Валион — самое крупное государство на Вуаларе. Его процветание — залог стабильности на большей части территорий. Однако, как вы уже знаете, примерно четыре с половиной сотни лет назад Валион начал приходить в упадок. Династия Диэронов, будучи у власти всего пять дюжин лет, едва не разрушила то, что существовало долгие эпохи, и едва не стала причиной серьезных изменений, которые могли бы негативно отразиться на всем в Ааларе. В частности, уже на тот момент ослабление позиции Валиона привело к неоправданному усилению соседних Биона и Хиора, появлению обширных провинций, особенно на Юге, которые уже готовы были заявить о своей независимости. Следом за этим возникла бы социальная напряженность, конфликты с наместниками, которым из-за ослабления основной из вертикали власти непременно захотелось бы урвать свой кусок. Из-за завышенных налогов, неоправданно повышаемых все теми же наместниками и управляющими городов, обнищавшие крестьяне в скором времени начали бы высказывать открытое недовольство королем, а потом пошли бы и первые бунты. Можешь мне поверить, уже четыре века назад в Вале он почти подошел к опасной грани, И оказался невероятно близок к гражданской войне. А война — это всегда хаос, Гайде. Тот самый хаос, в котором буйным цветом цветут все человеческие пороки. Вместе с ним неизменно приходит голод, нищета, грехопадение. В результате той войны на территории некуда единой страны вскоре образовалось бы множество мелких, с виду независимых государств, В каждом из которых появился бы свой мелкий королек, но который не обладал бы и толикой необходимой для выживания ресурсов. А это, в свою очередь, повлекло бы за собой новые войны, а в конечном итоге привело к тому, что в один из дней кто-то из магов, наподобие мастера Рига Драмте, изобрел бы оружие массового поражения, типа голубого огня, только для людей. — Что бы из этого вышло, ты вполне способна себе представить. И, полагаю, теперь способна понять, почему нам пришлось вмешаться. Я прикусила губу. Благодаря этому вмешательству будущий темный жрец уцелел в магическом поединке, не попав на, на глаза жрецам. Его чудом не заметили, хотя он впрямую обратился к Добарае. — Это ведь случилось не без вашей помощи, да? — И в то время карающие были не в пример более грозной силы, чем сейчас. И тогда у них были несколько иные функции. Они просто не могли пропустить такое вопиющее нарушение закона. Но раз это все-таки произошло, думаю, кто-то из вас искусно замел следы. Благодаря чему Неверон и смог благополучно избежать пристального внимания церкви. «А немного позже, Вейре». Спящий знак леса выказал некие признаки, по которым Иары рискнули оставить человеческого мага в своем доме и даже помогли ему овладеть добараем. Охотно подхватил Айт. «И вот так, несколько сотен лет назад, родился знаменитый темный жрец. Очень поучительная история. Благодаря вашему вмешательству Иары были введены в заблуждение». «Они очень желали этого». Так что крохотные колебания энергии вокруг Эо восприняли как сигнал свыше. Спокойно отозвался Айт. «Не смотри на меня так. Да, это была моя работа. Вернее, одного из моих помощников, у которого есть доступ даже в Эйре». Я тут же подумала о вороне, и, судя по усмешке мертвого бога, эта догадка была верной. «Хорошо, а дальше?» «Ну, вырастили вы себе на радость темного мага!» «Ну, принял он твое покровительство!» «Потом занялся обустройством уютного гнездышка в степи, а там и на соседние знаки начал засматриваться. В чем был смысл?» Смысл в том, что благодаря ему Валю он вернул утраченные позиции. Гражданская война была предотвращена. Угроза для мира больше не стала. Анализ ситуации показывал стремление проис... происходящего к стабильности. — А значит, и равновесие было восстановлено. — Всего на пару сотен лет, — хмыкнула я. — А потом ситуация снова дестабилизировалась бы, потому что Неверону вскоре показалось бы мало той территории, которую он успел себе отхватить. — Равновесие даже на сто лет — это очень хорошо, — возразил Алар К тому же после вмешательства Айда наступил мой черед, и мне удалось создать у него мотивацию усиливать Валеной дальше, развивать армию, упрочнять связи церкви и королевской власти. Все-таки патриотизм на Вуаларе — не пустой звук. «Хочешь сказать, ты пытался выровнять крен, созданный твоим братом?» «Именно. Игра построена на принципе очередности». — Вот только она предполагает принятие игроком лишь одной стороны, — вздохнул Аллар. — Однако не запрещает и отказ от участия, и даже смерть участников. — Что? — озадачилась я. — Но Неверон сказал. — Он ошибался. — Спокойно отозвался Айд. — Игроку никто не дает полной неприкосновенности. Просто немного больше простора для действий, чем остальным. Небольшие подсказки, помощь, защита той стороны, к которой он склонится. Однако все решения он должен принимать самостоятельно. В этом одно из главных правил. Наш интерес в том, чтобы правильно предугадать это решение и предоставить игроку те возможности для разрешения ситуации, которыми он способен воспользоваться наилучшим образом. «Вот только со жрецом у вас почему-то не вышло», Он предпочел играть сразу на обе стороны. Неохотно согласился Владыка ночи. Правила этого не одобряют, но и не запрещают, к сожалению. Однако после этого игра практически потеряла смысл. Потому что защита, которую Неверон получил от каждого из нас, сделала бессмысленными любые попытки его устранить. — Я невольно припомнила два амулета, через которые не смогли переступить даже мои братья, и задумчиво кивнула. — И тогда вы решили клин выбивать клином? Когда стало ясно, что Неверон набрал слишком большую силу, и равновесие снова пошатнулось, против одного игрока вы выставили другого, абсолютно независимого и совершенно чужого этому миру, соответственно, непредвзятого и беспрестастного, потому что ему то есть мне, были глубоко фиолетовые все ваши проблемы и разногласия. Боги странно переглянулись и неожиданно кашлянули. В общих чертах — да. Но это решение, как ни странно, дало хорошие результаты. Хотя в первоначальном варианте мы планировали, что ты так же, как и жрец, примешь от нас два знака благоговорения, и именно за счет этого сумеешь переломить ход игры в свою пользу. Я мрачно на них покосилась, чувствуя, что Ильин тоже заметно напрягся. «То есть вы хотели, чтобы я его убила?» Под моим тяжелым взглядом Айт неожиданно заерзал. «И вы планировали, что после этого моя участь как Ишты тоже будет предрешена? Вы ведь прекрасно знали, что Ишты решены право убивать, сохранить жизнь — да, помочь ее вернуть — два раза — да». Но вот отнять, да еще собственноручно... Мои глаза зло сузились. Что бы после этого от меня осталось? Это был мерзкий ход, — сухо сказал Лин, сверля богов таким же злым взглядом. Избавиться одним махом и от жреца, потому что свою роль он давно выполнил и стал опасен, и от тебя, потому что ты, так же, как и он, набрала слишком большую силу. «Надо полагать, что после этого равновесия продержалось бы еще какое-то время, скажем, лет триста, а потом они начали бы очередную игру, но уже с новыми участниками, так?» Под стремительно свирепеющими взглядом моего хранителя Айд откровенно занервничал. «С чего бы это? Даже если Лин прав, с чего ему стало так неуютно?» «Не совсем так». Просто это ослабило бы позиции Иште и сделало ситуацию более предсказуемой. Мы уже не раз убеждались, что несколько знаков в руках смертного — это слишком большое испытание для его воли. Даже долгоживущие, живущие, лишенные человеческих слабостей Иары, не всегда с ними справлялись, а уж люди. — Я наполовину Иар, — мрачно обронила я. И это, между прочим, случилось по твоей вине, потому что Ликхеол, на которого я упала, в попыхах использовал не то заклятие, которое было нужно, и к тому же слишком поздно довел его до конца. А это, в свою очередь, произошло потому, что вместо того, чтобы подчинить теней, я их освободила, и, это... и потому что именно они удержали мою личность от распада в тот момент, когда он завершил ритуал. Айд тихо вздохнул. «Это было твое и только твое решение. И это было добровольное решение теней, решивших отдать тебе свою верность. В результате ты, к сожалению для себя и, к счастью для нас, все-таки устояла против чужой крови, не потеряла свою душу, не поддалась влиянию ритуала полностью. А потом, как следствие, благополучно приняла четыре знака из шести. Пять». Так же тихо созналась я, поднимая левую ладонь, где еще виднелись мои заветные лепестки — белый, зеленый, синий, серебристый и красно-коричневый. Теперь их уже пять. Последний подарочек прилетел напоследок от Неверона, когда он уже уходил. И я не думаю, что это результат вашего вмешательства. Вот поэтому-то мы и здесь. Огорченно опустил крылья Аллар. «Мир, конечно, был создан нами, но у него, как оказалось, есть свои собственные предпочтения. И на данный момент они таковы, что он желает видеть тебя иштой и дальше, независимо от нашего мнения, независимо от того, где и в каком виде ты находишься. Более того, он не пожелал отпускать тебя даже сейчас». Все еще поддерживает вашу связь, тратя на это неоправданно много сил. Пять знаков для смертного — это слишком много и слишком опасно. Но мир считает иначе, и у нас нет возможности лишить его права даже на такой странный выбор. Я задумчиво посмотрела на свою ладошку, но они почти погасли сразу, как только мы здесь оказались». И я подумала, что это все. Скоро на Вуаларе появятся новые ишты. У вас будут новые хозяева, новые помощники, новые заботы. Если честно, меня бы это вполне устроило. Потому что ты прав. Такая ноша совсем не для одних плеч. И уж тем более не для моих. Честно говоря, я устала от этой роли. Безумно. И я... — Ценю то, что ты попытался избавить меня от неё А Ларс с досадой отвернулся, когда я подняла на него печальный взгляд и, понимающе улыбнулся. — Если бы ты уничтожила жреца обычным способом, то наверняка лишилась бы знаков. Скорее всего, сразу всех. Потому что правила на этот счет довольно строги. Ты стала бы простой смертной, с простыми желаниями. И еще более простыми проблемами у тебя бы появилась возможность начать все заново с теми кто тебе дорог кто тебя ценит не как и что а просто как гайды и это должно было стать твоей платой за победу понимаешь понимаю грустно прошептала я получается я сама все испортила да а вы опять хотели как лучше что Недоуменно замерлин «Вы не планировали ее убивать?» «Мы боги, я не палачи!» С укором посмотрел на него Айд. Игрок был нужен, чтобы исполнить свое предназначение, а после у него действительно есть право выбирать остаться здесь или уйти туда, где он нужен больше, вернуться в свой мир или продолжить жить здесь. Перед ним лежат все пути, надо только выбрать. — Но именно это. — Права твоя хозяйка? — Самое сложное.